Глава 19. Весомый аргумент в любых переговорах. «Я иду в штаб и поднимаюсь на верхний этаж. Там должен быть рабочий стационарный телефон. В этом мире коммуникации проложены под землей, а поэтому они наверняка уцелели после нашего маленького взрыва. А вот со спутниковым телефоном можно попрощаться. Вообще, большое везение, что основной взрыв произошел внутри Титана, ведь если бы взрыв произошел на его поверхности, а не внутри, то в нашем квартале выживших не осталось бы. Но выбора у нас не было, хотя, по правде сказать, такой исход я и не планировал. Что получилось, то получилось. Сейчас нужно позвонить Лилии, а затем пополнить энергию и начать активно склонять княжество на нашу сторону. Какие доводы использовать по отношению к сибирскому и турецкому князьям, я уже знаю. С монгольским возникнут некоторые трудности, а вот насчет московского и европейского пока что большой вопрос. Большой, но решаемый. Захожу в скромный по размеру кабинет директора и набираю Лилию. Она снимает трубку практически сразу. Алло? Ну как там поживает твой корейский идол, спрашиваю я. Коля, это ты? сомневается Лилия. Ага, будь добра, скажи, что усы связи в Екатеринбурге уцелели. Все, кроме захваченного, с ним связи нет. Взяв под контроль остальные, мы же сможем наладить вещание в секторе. Да, конечно. Отлично. вздыхая с облегчением Тогда можешь приступать сразу, как получишь подтверждение от Петра Николаевича об их захвате. Хорошо, неуверенно облетана. А как ты планируешь их взять? Не бери в голову, а лучше посёлки Камера турецкого княжества, особенно тех областей, которые смотрят в сторону Кипра. Вытащи данные из архива примерно полугодовой давности, там найдёшь много интересного. Ам? Затем смонтируй новое видео и представь наши действия как вынужденную меру. Гости люди знают, что у нас не было другого выхода, кроме как покончить с НКК Расы навсегда. Что? Они уничтожены? удивляется Лилия. Просто посмотри видео и сама во всём убедишься. Ну ладно, постараюсь. И будь любезна, найди контакты либо самого турецкого князя, либо ближайших помощников, а затем отправь новое видео им с припиской. Вы с нами или против нас? Пришло время выбирать, и на чьей вы стороне. Народная дружина. Не лучше ли им позвонить? Этим мы займёмся после. Ноги уже не держат, и я сажусь в кресло. И вот ещё что. Узнай, кто сейчас исполняет обязанности в Сибирском княжестве. Вот с ним я хочу поговорить сразу после того, как закончим медитировать. На всё про всё у тебя пара часов. Не подводи меня. Сделаем, коротко бросает она. Умница. До связи. Кладу трубку и переползаю на кожаный диван. Пришло время попытать удача, отправившись в карманный мир. Неясно, вернусь ли я оттуда, но придётся рискнуть, ведь без моей мощи в Астане быстро захлебнётся. Была не была, закрываю глаза и проваливаюсь внутрь себя. Вот это прикол, срывается с моих уст. Нежданчик, однако. И действительно, есть чему удивиться, ведь вместо привычных одинаковых домов и толп монстров я попадаю в нечто, которое можно описать лишь одним словосочетанием космическая кузница. В руках у меня металлическая заготовка и кузничный молот, а передо мной прямо в воздухе висит металлическая наковальня. Хотя в каком ещё воздухе? Я в космосе. Справа сияет солнце размером с пятиэтажку, а слева крутится миниатюрная земля, напоминающая разукрашенный баскетбольный мяч. А кругом лишь чернота и далёкие звёзды. Странное место, ничего не скажешь. Однако меня интересует другой вопрос. Что мне со всем этим делать? Да и как отсюда выйти? Убить себя заготовкой? Непонятно, но очень интересно. Видимо, сила кузнеца повлияла на меня именно таким образом, но что это значит? Я стал им, достиг предела в развитии. Одни вопросы. Решаю пойти самым простым путём и втыкаю заготовку себе в шею, но она проходит насквозь, будто я какой-то бестелесный призрак. Пытаюсь отрубить себе руку, но исход такой же. Да, буду доставериться на верняка, бью себя по голове молотом. Хм, да, простых решений не предвидится. Тогда попробуем поработать кузнецом, раз уж ничего другого не остаётся. Пожимаю плечами и приступаю к ковке. Делаю пару ударов и не чувствую усталости, но понимаю, что по всей видимости процесс затянется. Заготовка холодная и на первый взгляд нагреть её негде, но вдруг мелькает мысль использовать солнце. Я пытаюсь приблизиться к нему, но с каждым шагом оно отдаляется всё дальше и дальше. Похоже, окружение это лишь антураж, а не интерактивный объект. Жаль, ведь было бы забавно раскалить металл, воткнув его в звезду. Ради эксперимента пытаюсь дойти до земли, но и та сбегает прочь, как от прокажённого. Что ж, видимо, я могу пользоваться только наковальней. Так уж и быть. Кладу на неё заготовку и начинаю наносить точные удары прямо по центру. Физику я мало-помалу помню, и она гласит, что часть энергии удара переходит в тепло, а поэтому рано или поздно металл нагреется и станет ковким. Я, конечно, и близко не эксперт в кузнечноных вопросах, но всё выглядит так, что у меня попросту нет вариантов. И хорошо, что я нахожусь в карманном мире, ведь в реале работать такой бандурой было бы нереально тяжело и утомительно. А тут хренач себе и не парся. Единственное, что меня забавляет в этом монотонном процессе, так это звук в космосе, часто встречающийся ляп в научно-фантастических фильмах. А ещё подобная работа разгружает мозги. Полезно иногда чем-то таким позаниматься и подумать на досуге. И ведь поразмыслить есть и над чем. Если судьба алхимика мне пока что неизвестна, то вот будущая империя нужно строить именно мне, ведь сейчас у меня на руках все козыри и даже Джокер. Надо лишь правильно их разыграть и не перегнуть палку. Никто не сдастся просто так, даже завидя в оружие судного дня, ибо гордыни присуща любому правителю. Если её у него не будет, то и его свои же подчинённые ни во что ставить не будут. А поэтому стоит учитывать этот фактор и предложить такие условия, приняв которые каждый из князей сможет сохранить лицо. Принудительно насаждать демократию было бы глупым решением. Я же планирую найти взаимовыгодные соглашения. А что может быть лучше независимости? Я думаю, что каждый правитель хотел бы стать единоличным хозяином в своём болоте, и на первых этапах меня это устраивает. В будущем мы сможем транслировать нашу идеологию посредством информационной войны и улучшения уровня жизни собственных граждан. Мне уже и название в голову пришло НССР, Независимая Советская Социалистическая Республика. Ну а что? Идеология схожая, враги одни и те же, цель плюс-минус идентичная, хотя бы на бумаге. Возможно, стоило бы выкинуть слово советская, чтобы избежать ненужных вопросов, но когда сокращённое название читается как НССР, звучит так себе, хотя и первое не очень. Думаю, в простонароде закрепится обычная республика. Главное дожить до этого момента. И если турецкие и монгольские партнёры могут согласиться на независимость, то вот Сибирское княжество ждёт и на её участь. Мы проливали кровь за эту землю. Я вот даже умерить умудрился, а поэтому все княжества перейдут под наш контроль и никак иначе. В противном случае люди будут спрашивать, а за что мы воевали? Мне это не нужно. Да и к тому же за месяц войны мы серьёзно ослабили их и измотали. А теперь пришло время решающего удара. Однако сперва мне нужно доковать этот грёбаный меч, наконец-то выйти из матрицы. Он уже покраснел, ведь и машу я со скоростью примерно раз в секунду, а то и быстрее. Вроде и сил у меня немало, и амплитуда хорошая, а этот металлический заостранец даже и не думает деформироваться. И как я это сделаю? Невольно цитирую безымянного персонажа из любимой игры. Сейчас бы в Компек порубать, поностальгировать, Готьку II перепройти или Космических рейнджеров скачать в 10-й раз, помянув добрым словом Ивана магазинникова, а не вот это всё. Возможно, кому-то покажется странным, что торговец оружием любит позадротить, но тут, как говорится, Каждый дрочит, как он хочет. Детское увлечение переросло в хобби, и возраст тут не важен. Всегда приятно окунуться в новый продуманный мир или освежить воспоминания, перепройдя любимую игру. И самый большой плюс компьютера можно прерваться в любую секунду. Конечно, если в этот момент в чате не сношают твою матушку. Ну что-то я отвлёкся. Заготовка светится всё ярче и раскалеется даже рукоятка. Хорошо, что я не чувствую температуры и могу продолжать колошматить этот ненавистный кусок железа. Помнится, я читала про высокие ступени развития, говорилось, что медитация занимает всё больше и больше времени. Неужели кузнец поднял мой уровень, а не просто передал силу? Если так, то у меня должен появиться энергетический щит. Это нужно будет проверить. Конечно, если я вообще отсюда выберусь. Отбрасываю все мысли и начинаю насиловать заготовку всё быстрее и быстрее. амплитуда укорачивается, к ударам подключается корпус, звон стоит такой, что ошуши закладывает. Почти вся заготовка светится не хуже солнца и в какой-то момент испускает фиолетовый туман, а затем превращается в идеальный, блестящий клинок. Я не успеваю удивиться, как вываливаюсь из карманного мира и возвращаюсь в реальный. Вот и поработали, блин. Монстров отстреливать было интереснее, да и быстрее. А тут какая-то монотонная и, я бы даже сказал, медитативная хрень. В будущем нужно обдуманнее расходовать энергию, и что-то мне подсказывает, что больше всего поглотила именно 200-мегатонная бомба. А на дворе тоже глубокая ночь. Вот тебе новость. Рядом со мной в обнимку спит Катя. Розалия прилегла на кресле, облокотившись на стол. Забавно, но даже при большом желании втроем на одном диване мы бы не уместились. Я бы хотел посмотреть на их диалог перед сном. Я вернулся, негромко произношу я. Ваше благородие, зевает Розалия, а мы уже начали переживать. Приходил Серёжка, помедитировали мы немножко, пытаясь приподняться и тем самым бужукатю. Коля, ты уже проснулся? С закрытыми глазами бормочет она. Ага, ну вы спите дальше, а я пойду поем и поработаю. Окончательно встаю с дивана. Мы тут тебе бутербродов сделали с чаем, но он уже остыл, Розалия показывает на стол. Подхожу ближе и умиляюсь их заботе. На тарелке действительно лежат мои любимые бутерброды, но ну вот не ясно, мы — это кто? Хотя нельзя исключать вероятность, что Розалия поделилась хитростями ухаживания за мной со своей новой подругой. Они же подруги, я надеюсь. Перекусываю и выхожу в темный коридор и закрываю за собой дверь. Навстречу идет какой-то боец с фонариком. Я прошу отвезти меня к Петру Николаевичу. Тот, кстати, спит в одном помещении с остальными бойцами и ранеными. истинный командир. Что уж тут сказать? Мы спускаемся в подвал, из которого доносятся редкие стоны побитых солдат и храп остальных. Сопровождающий подводит меня к Петру Николаевичу и возвращается к патрулированию. Рата, подъём, негромко говорю я и тормошу своего командира за плечо. Ваше благородие, он моментально просыпается. Извиняюсь, что приходится будить, но вы мне нужны. Да-да, конечно, можете не извиняться. Пётр Николаевич встаёт с постели и предлагает мне проследовать на выход. Электричества, как я понимаю, у нас до сих пор нет. Как видите, приходится пользоваться ручными фонарями. Он достаёт свой и освещает нам путь. Отведите меня к ближайшему стационарному телефону, а по дороге расскажите о том, что я пропустил, пока медитировал. У злосвязи взято под контроль. Пришлось немного повоевать, но когда противник понял бесперспективность нападения, то успешно ретировался со своих позиций. В данный момент бойцы защищают эти объекты, используя созданные вами бронетранспортёры. Отлично, отлично. И как там наша пропаганда работает? По правде сказать, мы едва справляемся с потоком желающих присоединиться к народной дружине. Посовещавшись с ангеликой, мы решили направить новобранцев на решение гуманитарных задач. В городе остро стоит вопрос продовольствия. И в данный момент новые отряды под руководством проверенных дружинников организуют бесплатную раздачу всего необходимого, взятого с правительственных складов. Разумное решение, я киваю. А что там с дронами и турелями? Но и была сформирована группа бойцов, которая отслеживает дистанцию работы дронов, постепенно перемещаясь по дороге на восток. Раз ваше устройство летает по спирали, то их очень удобно контролировать по одной прямой. Последний доклад был Петр Николаевич смотрит на наручные часы. «Уже четыре, значит, три часа назад. За это время дроны успели отлетать от города на восемь километров. Насколько мне известно, наблюдение продолжается, и следующий доклад должен быть в девять утра». «Хм, не думал, что они продержатся так долго. Если честно, я и сам удивляюсь своей новой силе». «Ваше благородие», — Петр Николаевич медлит с продолжением диалога. «Бойцы довольны обновками, но задают резонные вопросы. В частности, как вы воскресли?» И откуда получили такую силу? Боюсь, что если рассказать правду, они сочтут меня за сумасшедшего, а точнее, шизофреника, который слышит голоса в голове. Пусть это будет божественная милость. Ведь наше дело правое, не так ли? «Все верно. Как скажете, ваше благородие. Божественная милость». Он заводит меня в какую-то коморку на первом этаже. «Пожалуйста, вот телефон». «Останьтесь», — набираю Льюрию. «Хочу, чтобы вы были в курсе наших дальнейших действий. Как прикажете». «Хьюстон, прием!» Трубки ослышали и жгутки. «Вот ведь за Соня!» «Алло!» — протяжно зевая, отвечает Лилия. «Не спать, солдат, войну проспишь!» «Коля, ты видел, сколько сейчас времени?» Недовольно ворчит сонная девушка. «Что там с турецкими товарищами? Отправила ролик?» «Да, и как ты такое устроил? Там половину побережья разнесло, а вторую смыло. Не думаю, что там уж не князь будет этому доволен. Как говорится, нравится-не нравится. Терпи, моя красавица!» трудому даётся выкинуть из головы мысли о сотнях тысяч невинных жертв. Ему придётся принять наше предложение, если он не хочет быть следующим. Как-то ты изменился, подмечает Лилия. И не в лучшую сторону. Так я тебе позвонил не для того, чтобы ты мне нотации читала, грубо отрезаю я. Что там с сибирским княжеством? Нашла контакты. Сейчас в Новосибирске правит Елизавета Андреевна, её муж сам отдал концы, а сыночка ты похоронил под руинами центра Екатеринбурга. Мне удалось найти телефон её помощника. Могу продиктовать его. Диктой. Я запоминаю номер, а затем, прощаюсь с Лилией и набираю его. Пора потревожить эту пожилую дамочку. У них там получается скоро рассвет, так что ничего страшного. Разбудим. Ваше благородие, вы уверены, что она станет с вами разговаривать? Интересуется Пётр Николаевич. В крайнем случае у меня есть запасной план. Жду, пока кто-нибудь поднимет трубку. «Доброе утро! Я хочу поговорить с ее высочеством Елизаветы Андреевной!» «Простите, но кто вы?» Старик явно спал и не очень доволен ранним звонком. «Николай Алферов, лидер народной дружины!» «Оу!» «Я понимаю, что ваша госпожа сейчас спит, но на кону как ее жизнь, так и всех жителей вашего города, поэтому будьте так добры, позовите ее к трубке». «Не могу обещать, что ее высочество согласится, но оставайтесь на линии, я сделаю все, что в моих силах». Голос помощника становится тревожным. Он кладёт трубку и удаляется. Я слышу его шаги, а мы с Петром Николаевичем стоим и гадаем, соизволит ли столь важная мадам оподнять трухлявую задницу и доковылять до телефона. Я бы дал 9 из 10, что она проигнорирует мой звонок, но по протоколу мне надлежит сперва предложить мирный договор, в скобочках капитуляцию, а уже потом нападать. Глубокому сожалению, Елизавета Андреевна не желает с вами разговаривать, сообщает старик. Не беда, тут же выдаю я, пока он не положил трубку. Буквально через 10-15 минут и решение поменяется, а поэтому постарайтесь сделать так, чтобы в момент моего следующего звонка она уже была у телефона. Кладу трубку, не дожидаясь ответной реакции, и выхожу на улицу. Пётр Николаевич идёт за мной и ждёт, пока я расскажу ему о своих планах. И только когда мы оказываемся на газоне, а в моих руках появляется РПГ с новым боеприпасом с антивеществом, рассчитанным на 10-20 килотонн в тротиловом эквиваленте, Я решею просветить своего командира. Нашей вредной даме нужен стимул, и я хочу дать ей его. Вы же не планируете уничтожать Новосибирск, с тревогой в голосе спрашивает Пётр Николаевич. Ну что вы, побойтесь Бога. Я подорву заряд на высоте около 5 км. От взрывной волны максимум выбьет стёкла, а это, кажется, как раз достаточно, чтобы её высочество поднялась с постели и изменила своё решение. Хетрова, надеюсь, что она не погибнет от осколков. На всё воля Божья, ухмыляюсь я и стреляю управляемой ракетой. Замечаю за собой, что я многовато стал говорить про Бога, того самого, который контролирует всех и вся. Возможно, дело в том, что мой мозг отказывается мириться с количеством людей, отправленных мною на тот свет. Так было нужно. Эту фразу приходится повторять самому себе. С другой стороны, когда знаешь, что находится по ту сторону врат, то понимаешь, что жизнь бессмысленна. Эти бедолаги, которых я убил, так или иначе подверглись бы забвению, и вопрос времени тут не так критичен. В общем, чтобы не грузить себя ненужными моральными терзаниями, я стараюсь подходить к вопросу о невинных жертвах с философской точки зрения. Ничто не истина, всё дозволено, как-то так. Да и в любом случае, меньшая жертва куда разумнее гибели всего человечества. Я искренне верю, что сделанные мною шаги в итоге приведут к миру и положат конец деятельности алхимика. А там уж хоть трава не растёт, в том смысле, что если люди через сотню лет поубивают сами себя, то это уже не ко мне. Глубоко в душе я надеюсь, что после всего этого ужаса мне удастся выжить и найти место в этом мире. Однако без угрозы со стороны нечистых вновь обострятся территориальные конфликты, а поэтому, если мы победим, нужно будет придумать что-то такое, благодаря чему новая война будет невозможна. Пока что на ум приходит только религия. Но как она связана с социализмом большой вопрос. Тем временем моя ракета долетает до Новосибирска как раз на нужной высоте. Датчиков её измеряющих у меня нет, а поэтому 5 км лишь примерно, но точно не ниже. Ну или по крайней мере, не сильно ниже. Подлетаю к самому центру города и выхожу из умного режима. Боеголовка в этот раз спроектирована так, чтобы активироваться при выходе по аналогии с прошлыми разрывными гранатами. Готово, говорю я и поднимаюсь на ноги. Вернёмся к телефону и подождём минут 5. Думаю, барышня искренне обрадуется нашему звонку. С сарказмом Пётр Николаевич с недоумением смотрит на меня. Он самый. Он самый. Мы идём в штаб и вновь заходим в кабинет с телефоном. Я жду, пока Пётр Николаевич скажет, что прошло 5 минут, а затем набираю запомненный номер. Надеюсь, что бабушка ответит, ибо мне лень придумывать новый план. Да и что может быть убедительнее мощной хлопушки и выбитых стёкол поутру? Алло, слышу болезненный женский голос. Ваше высочество, это вы? На всякий случай, точнее я. Дай, Василий, не так грубо, вскрикивает она, судя по всему, осколки её всё-таки достали. Прошу меня простить за причиненные страдания, но вы сами отказались от переговоров. Пришлось вас к этому подтолкнуть. Она хочет что-то сказать, но я не позволяю ей это сделать. Давайте обсудим условия вашей капитуляции, ведь именно ради этого я звонил в прошлый раз. Рубрика: Интересные факты. Осознав, что его детище уничтожено, алхимик решил пойти в Абанка и устроить конец света раньше времени насильственным путём. Но когда его новый испечённый союзник по фамилии Романов узнал, чем всё закончится, то моментально восстал против своего сюзерена, за что и поплатился головой. Больше у Кати нет ни дядей, ни тётей. Фактически она осталась последней из рода Романовых. Но такой шаг не остался безнаказанным и для самого алхимика. Он лишился последнего и главного помощника, поэтому теперь он тоже один. Но это ему нисколько не мешает, ведь армия мятежников под страхом смерти присоединилась к нему. Последний уже успел дойти до Парижа, где и засел беглый император. Этот большой город численностью более 20 млн человек в ближайшие дни станет первой жертвой на пути к концу света. Алхимик не остановится ни перед чем, ведь этот мир ему уже окончательно надоел.